Да, это было здорово. На главном экране среди звезд точек росло из ничего темное каменное тело. Космический корабль сбавлял ход. Гасил скорость передней дюзой коррекции, уравнивал свое движение с астероидом. Управление взял на себя Кьюи, старший пилот космической баржи, хотя это было сильно сказано. Все его действия вначале проверялись на правильность решения электроникой, а уже потом поступали в виде кодированного приказания на аппаратуру. Однако это происходило невероятно быстро, и разницы люди не чувствовали. Существовала специальная команда отключения блокирующей автоматики, однако никто из космопилотов не пытался делать это. Небесное тело быстро занимало всю переднюю полусферу. Лишь теперь, оказавшись с ним рядом, можно было прикинуть чувственные его размеры. — Однако этой железяки досталось, — задумчиво констатировал Дот Мадейрос. Планетолет медленно перемещался над оплавленной глыбой. В свете мощного прожектора они ясно видели последствия термоядерных взрывов, изменивших траекторию и даже остановивших собственное вращение астероида. Та сторона, к которой они приблизились поначалу, была обычной. Неровной, шероховатой, соответственно масштабу, если считать себя микробами, парящими на управляемой пылинке над куском металлической породы. Поперечник Дакини представлял собой подобие удлиненного диска и вдоль края достигал полуторакилометровой длины. Толщина же этого уникального астероида была не более 400 метров. Корректирующие взрывы городских ракет полыхнули напротив одной из его плоскостей, и сейчас наблюдатели ясно видели следы атаки. Внутренняя поверхность несколько выгнулась вовнутрь и представляла собой очень неровное, фрагментарно отполированное плато. В некоторых местах было ясно видно, как порода кипела. Виднелись застывшие, будто запечатленные фотографии, гигантские фонтаны. А в бортовой телескоп почти везде просматривались плавленные в почву шарики окалины. По самому центру космического скитальца проходила серия огромных трещин неизвестной глубины. Последняя очень взволновала Жака Гуго, и он высказал опасение, что, возможно, астероид перестал быть прочным единым целым, и малейшее воздействие может привести к его распаду на десяток более мелких объектов. Окружающие выслушали его с подобающим моменту внимания. Хадас искоса поглядывал на астронома. Глаза у того горели. Осуществилась его давняя мечта. Увидеть вблизи малое космическое тело, да еще такое редкое. Обычно астероиды представляли собой рыхлые и непрочные структуры, рассыпающиеся от малейшего удара, как комья мокрого снега, и также легко слипающиеся при случайном совпадении звездных путей дорог. Ну а эта громада легко выдержала несколько или один сверхмощный взрыв на совсем близком расстоянии. Подрывы боеголовок, разумеется, не были контактные, иначе они бы наверняка разнесли до Кини на большую кучу мелочи. Они рванули в нескольких десятках или сотнях метров, распределяя ускоряющий импульс на возможно большую площадь, словно надувая парус. Единственное, чем могли эти взрывы убедить Исполина изменить тысячелетиями утвержденную орбиту, было мощнейшее световое излучение. Остальные известные на планетах факторы ядерного взрыва в вакууме начисто отсутствовали. Корабль сделал облет небесного тела вдоль его бывшего экватора. Теперь, после остановки вращения астероида, это понятие стало довольно условным. Затем, истратив примерно тонну топлива, ракета изменила траекторию на перпендикулярную, и люди сумели осмотреть космического странника вдоль длинной стороны. Обозревание местности, подвергнутой нападению, значения в общем не имело. Кроме опасных трещин, ничего теоретически мешающего цели посещения обнаружено не было. Но в экипаже находились не роботы, и потому досужее любопытство заставило их потерять полчаса на осмотр картины разрушения. Затем корабль, произведя рекогностировку, Сориентировавшись по Индре и далеким доступным звездам местной штурманской ориентации, выплеснув в вакуум еще около 400 литров горючки, смешанной с окислителем, завис над травмоудаленной от краев точки астероида. Под ним простирались обозримые дали нагромождения нетронутых цивилизаций и скал. Через некоторое время из корабля высыпали рабочие команды. Кадос он тоже участвовал. Ему поручили управлять небольшой реактивной платформой для перевозки груза. В эти часы он обрел тот потерянный когда-то покой вселенской завершенности. Наконец-то он занимался работой, которая увлекла его целиком. Он действовал умело, и окружающие люди видели мастерство пилотажа и ценили это.